Глава вторая. Эпиграф. Кем здесь нарушена святая тишина, Чей голос разбудил уснувшие долины? Алексей Константинович Толстой. Старик спешил. Подъём на двуглавую давался ему трудно. Всякий, кому повезло топтать свои дороги, Седьмой десяток зим знает, Земля-мать мало-помалу берёт назад то, чем скупо или щедро снабдила когда-то бессмысленное лепечущее существо — силу. Тяжек долг перед землёй, велик груз лет. И тут уж вертись, не вертись, хоть ходи без передыху, хоть лежи пластом, земля всегда возьмёт своё. У лежачего даже скорее. А бывает, не допусти беды духи очага, прежде силы возьмёт ум. Мальчик неслышно держался на шаг позади, время от времени легко отскакивал, когда под опорками старика сланцевый щебень приходил в движение и в то же время готов был мгновенно прийти на помощь, если щебень заскользит неудержимо. Такое здесь случается часто, скверная осыпь, самый трудный подъём на двуглавую, зато и самый короткий». Солнце уже высоко поднялось над распадком и ползло ещё выше, чтобы в полдень чиркнуть жёлтым краем по верхушке полуденной горы. Слепило. Иголочками втыкались в глаза отблески слюдяных чешуек на скальных выходах. Шума битвы уже давно не было слышно, лишь изредка издали доносилось слитное а а а ли этого его ярости или воплер разочарования отсюда не да ещё реже за горой протяжно ухала и далеко разносилась раскатами Эха. Значит, защитники долины столкнули на атакующих очередной валун. Где-то там грохотало. Дробились, сталкиваясь. Воющие в полёте камни с протяжным стоном валились сбитые ели, кричали погибающие люди. А здесь лишь по продолжительности Эха можно было судить, Насколько удался обывал, рождённый спихнутый с кручей глыбиной. Пятый. С хрипом выдохнул старик и остановился на краю осыпи, ловя ртом воздух. Последние перекаты эха слабее метались между горами. Это последний, больше наполуденный, не напасли валунов. Ну, теперь без нас не обойдётся, не сдюжат. «Может, это на Плешивой?» — звонко возразил мальчик, ничуть не запыхавшимся голосом. «Шумит далеко, не разберёшь, где». Старик сердито посмотрел на подростка, но ничего не сказал. «Давно не уже, понимать должен. Плешивая гора и выше, и круче. Удобных валунов на ней хоть отбавляй. Десяток воинов с тремя десятками женщин сдержат там целое войско. Какой же враг туда сунется?» разве что совсем глупый. После вчерашней неудачной попытки прорваться в долину в лоб, плосколицы непременно попытаются подняться на полуденную. И если им это удастся, сразу сотни бойцов пройдут часть коряжа по широкому гребню и свалятся защитникам в тыл. Пусть каменное костяное оружие пришельцев не идёт ни в какое сравнение с чистой медью оружия людей Земли. «Численный перевес сделает своё дело, и поэтому надо спешить. А мальчику? Мальчику можно объяснить потом, когда дело будет сделано. И, конечно, если оно будет сделано вовремя. Потом». Старик несколько раз глубоко вдохнул. После мучительного подъёма по осыпи многие казались чужими и противно дрожали. Муть перед глазами исчезала пугающе медленно. «Пойдём». Вскоре вышли на тропинку. Она петляла между зловатых, скрученных ветром сосен и полога поднималась вверх, спиралью обходя гору. Чем дальше, тем больше попадалось пеньков, топырящих потемневшую щепу. Пахло гарью и застывших ям, где недавно жгли дерево на уголь. И Зелёный малахитовый порошок в плетённых коробах укрытых под навесами от непогоды, ждал своей очереди обернуться твёрдой медью, годной для всяких поделок. Две новые плавильни смотрели под дувалами на восход солнца. Судя по приметам, вот-вот должен был задуть восточный ветер. Отдельной кучей валялись закопчённые обломки гранита, треснувшие в огне и непригодные для дела. Из отслуживших свою печей безжалостно разломанных после первой и единственной плавки. Ещё больше печей находилось на полуночном склоне Двуглавой. Северные ветры злы, но позволяют получать лучшую медь. Лес там был сведён вовсе. «Деда?» — подал голос мальчик. «Давай я сбегаю. Я бы уже давно там был. Ты поднимешься, а я уже и дверь нашёл, а?» старик, которому мальчик приходился не внуком, а правнуком, не оборачиваясь, погрозил клюкой. Клюка была не повседневная деревянная, а праздничная, заметно изогнутая, с любовью сработанная из редкой кости зверя громадины с волосатой ногой на морде, который ныне не встречается. Мальчику доводилось видеть необработанную кость, привозимую на мену с закатных равнин. К тому же резьба на клюке многократно повторяла изображение всё того же зверя. «Нашёл бы! Эки прыткий! Лучше скажи, Лазу срезать не забыл? Срезал, деда, даже две. Там, где я говорил, за ручьём. Дай-ка посмотреть. Окажутся плохи, обратно побежишь, так и знай». Подросток только пожал плечами. Старик, зажав клюку подмышкой, Придирчиво осмотрел оба прутика с одинаковыми развилками на концах. Попробовал, как лежат в четырёхпалой с давно отрубленным мизинцем руке, покачал туда-сюда. «Это хороша», — и срезал верно. «Молодец. А вот вторая твоя лоза даже в костёр не годится, разве что на порку. Небось, там резал, где заросли пожижи У валуна, так я понимаю». «Там ивы хорошие», — потупился подросток. «Лентяй, хочешь иметь хорошую лозу, не бойся исцарапаться». Подросток обиженно шмыгнул. «У тебя же своя лоза есть, дед». «Есть-то есть, да старая. Я её в то новолуние резал. Сила в ней уже не та. Уходит сила». Старик вздохнул. «Опять я с тобой заболтался. Пошли». Он не хотел признаться ни мальчику, ни себе, что короткая на минуту остановка пришлась как нельзя более кстати. Серая пелена качалась перед глазами, ноги отказывались служить, в висках бухали медные молоты и отдавались тупой болью в сердце. И зачем он отказался от мысли заночевать здесь же, на склоне горы, в шалаше у гляжогов? Понадеялся, что не придётся воззвать о помощи? Вообразил, что плосколицы и гости с востока после первой неудачи откатятся в свои болота. Ну и глупо. Раз уж враги переправились через мать рек, значит, пожаловали всерьёз. Всей силой просто так не уйдут. Прожил долгую жизнь, а ума нажил, разве что чуть больше, чем у Ернана. Тот, как не отговаривали, увязался утром запасным отрядом, Не запретишь уж взрослый, хоть и бестолковый. Внук называется. Стоит сейчас, должно быть, за завалом, а то и на завале, призывая гнев матери земли на головы атакующих. Много он напризывает. Разбудить землю не всегда удавалось даже древним чародеям. Что уж говорить о нынешних, тем более о Ярнане. Если убережет в схватке свою голову, то ладно. «Вот Юмми...» Старик через плечо покосился на мальчика. Как не жаль, и способнее, и умнее. Она, он и заменит, когда придёт время. Если сможет. Уже сейчас берётся за то, что пока не по силам, с недетской осторожностью. И давно догадывается, что всё... Ну, почти всё из того, что приписывают чародеям соплеменники, о чём за глаза болтают небылицы, небылицы и есть, или ещё того хуже, просто фокусы. В лучшем случае перевранные легенды о былых чародеях, не нынешних. А на самом деле единственное, ну, почти единственное, что умеет чародей и чего не умеет никто другой — открыть дверь. Разведчиков в плосколицах проморгали, да, по правде сказать, и не высматривали особо. Охотники племени не любили уходить далеко от гор, редко кто из них хотя бы раз в жизни переправлялся через мать рек, в чёлнах соседей рыбарей, из родов выдры и лосося. Соседи с Востока, хоть и были людьми чужого языка, казались мирными. К торговле они, правда, приучены не были, но и особой воинственностью прежде не отличались. Стычек с ними не случалось уже много лет, а о больших войнах не помнили и старики. Плосколицые с жёлтой кожей люди населяли обширный край болот, чахлых лесов, пустошей и тундр, перегоняли с места на место неисчислимые стада оленей с большими раздвоенными копытами, держащими животину там, где человек тонет. И, как рассказывали старики, до того привыкли щуриться от гнуса, что глаза у них сузились в щёлки, а скулы раздались вширь. Люди как люди, только странные. Зачем жить в болотинах среди гнуса, если можно уйти поискать место на высоком? Так они и сделали. То ли случился небывалый доселе падёж оленей, то ли какая иная причина была тому виной, только мир с людьми Востока кончился вдруг, когда Орда переправилась через мать рек. Передовые отряды плоскорицых показались позавчера, перед закатом у входа в долину, и едва не прорвались с ходу, воспользовавшись внезапностью и суматохой. Несонные дозорные, проворонившие врага, а запыхавшиеся от сумасшедшего бега мальчишки с детскими луками, охотившиеся поблизости на уток, подняли тревогу в последнюю минуту. Растак собрал немногих мужчин, оказавшихся в деревне, и еле успел заткнуть узкий проход, неглубокое ущелье, промытое ручьём в распадке, самый удобный вход в долину и самое уязвимое место в обороняться. В короткой схватке пошли в ход топоры — каменные и медные молоты, дубинки, охотничьи рогатины, мотыги, даже бабьи серпы, что у кого случилось под рукой. Враг был отброшен, подоспевшие стрелки проредили убегавших и долго улюлюкали вслед. Своих погибло двое, а раны получил, почитай, каждый второй из сражавшихся. Большинство ран, нанесенных в свалке камнем или костью, оказались легкими, Но всё же пятерых воинов унесли в деревню под призор старух-травниц. А выживут или нет, то знает земля. Если бы раз так по праву вождя распоряжаться на войне всем и вся не приказал усилить древний каменный вал в 60 шагов длины, перегородивший ущелье от скалы до скалы, люди начали бы делать это без его распоряжения. До ночи мужчины и женщины собирали Громоздили друг на друга гранитные обломки и сланцевые плиты, подпирали для крепости брёвнами. Дети тащили окатыши из русла ручья, старались выбрать потяжелее. На гребень вала валили разлапистое корьё, из-за которого так удобно бить из луков. Никто не знал, какова сила пришлой Орды. Городить вал на высоту человеческого роста вошло в спасительную привычку — Последний раз этим пришлось заниматься 6 зим назад, когда люди-выдры напрасно вздумали поживиться богатством соседей. Теперь с ними мир, и урок они помнят. А вал с тех пор успел наполовину рассыпаться, подмытый половодьими до да паводками. Ручей, для которого в валу пришлось оставить щель в три шага бурной воды шириной. Он только летом ручей, а по весне настоящая река.